Вот в щели каменный плит мышиные просунулись лица, похожие на треугольники, мела, с глазами траурными по бокам. Да, мышь-то не удержишь, в любую щель пройдет. Жизнь и мышья беготня. Что тревожишь ты меня? А, брат Пушкин, ага, тоже свое сочинение от грызунов берег. Он напишет, они съедят. Он напишет, они съедят тот то он тревожился, тот то, -то туда-сюда и по снегу разъезжал, по ледяной пустыне. Колокольчик динь-динь-динь запряжет перерожденца, да и в степь свое припрятывал, искал, где уберечь».